Глава 57. Первое, что Итан почувствовал, тепло. Оно его уютно окутывало и словно баюкало. Парень, осторожно, еще не открывая глаз, чтобы не подавать виду, что он пришел в себя, обратился к своей магии. Ну, конечно, до полного резерва еще как до континента за морем, но при необходимости он уже в силах выдержать бой, хотя и недолгий. Итан осторожно чуть приподнял веки и оглядел комнату сквозь ресницы. Скромная изба, бревенчатая, морозные узоры на окнах, печи нет, но очень тепло, значит, хозяин маг. Итан лежал на лавке и был укрыт огромной медвежьей шкурой. Оригинально. Возможно, охотничья сторожка В этот момент скрипнула дверь, и вошел высокий седовласый старик. В руках он держал котелок с каким-то варевом, от которого пахло так аппетитно, что давно опустевший желудок молодого дракона сделал сальто, а рот наполнился слюной. «А, пришли в себя, ваше величество. Слава всем богам. Еще поедите сейчас, и вообще станет хорошо. Только вот шлепнуться прямо перед алтарем крайне непредусмотрительно. Удачно, что было слишком раннее утро, и вас никто не видел». Мужчина, несмотря на почтенный возраст, выглядел очень крепким, и все его действия демонстрировали недюжинную силу. «Тоже дракон», — догадался Итан. «И прав, черт побери. Будучи боевым магом, так глупо подставиться. Еще бы красному лорду под ноги свалился. Похоже, перелет забрал у него не только силы, но и мозги. А этот дракон, кажется, смутно похожим...» «Учитель?» — неуверенно произнес Итан, садясь на постели. Седовласый мужчина рассмеялся. «Узнал все-таки. Я тоже очень рад видеть тебя, Итан. Простите вас, ваше величество». «И давно я ваше величество?» Хмуро уточнил парень, понимая, что его опасения сбылись. «Уже больше тринадцати лет. Была страшная битва». Этот мир никогда ничего подобного не видел ни до, ни ни после. На земле стояла темнота днем, так как небо закрывали драконьи крылья. Тогда пали очень многие среди белых и среди красных, а уж зеленых и к тому моменту почти не оставалось. Ваши родители погибли в том сражении. Голос учителя стал тихо несчастен. «А я не смог». Ваш покорный слуга больше ста лет не вставал на крыло. Крылья меня уже не держат. Итан увидел в глазах старика слезы, подошел и положил руку ему на плечо. «Вашей вины нет в этом, лорд Эндергон, и зовите меня как раньше, просто Итан и на «ты». Но откуда вы узнали сейчас, что я вернулся?» Я поклялся над могилой белого лорда, что дождусь возвращения его сына и окажу любую помощь. С тех пор я живу здесь отшельником в лесу в нескольких часах пешего хода до замка, и я над ним поставил охранное заклинание. О любом драконе, вторгшемся на территорию дворца, мне тут же становится известно. Хотя таких случаев последние годы уже, считай, не было. «Слишком мало осталось нас в мире радуги». «А как вы узнали, кто я? Неужели так незначительно изменился?» «Что ты, Итан? Последний раз я видел тебя вот таким мальчишкой». И учитель показал рукой высоту от пола, чуть возвышающуюся над столешницей. «Сейчас же передо мной стоит взрослый сильный мужчина и, судя по всему, очень могущественный маг». Другой бы просто не преодолел дорогу назад между мирами. Но в твоем лице я вижу очень хорошо, знакомые мне черты дангоев. А магическая клятва верности в моей крови признает в тебе Сюзерена. Садись уже, поешь. Расклеился я тут по стариковски и совсем тебя заболтал. Итон взял простую деревянную ложку и огляделся по сторонам. — А какая-то плошка у вас есть? — Давай прямо из котелка. — А хочешь, выйди, обратись. Дракону тут вообще на один глоток. — Спасибо. — Я лучше тогда из котелка. Не хочу пока расходовать силы без крайней надобности. — Вот и правильно. Тебе их нужно будет много, и не только магических. Варево растеклось порту и горлу словно изысканнейшее яство. Как же давно он уже не ел. «Одно хорошо. Здесь тоже прошло 13 лет. Выходит, время в мирах идет синхронно. Значит, у них с Милей все еще остается шанс быть вместе». «Что я пропустил в истории этого мира?» Поинтересовался Итан в крохотном интервале между глотками. «Долго рассказывать. Насыщайся, потом прогуляемся в замок и все обсудим». «А эти подношения на алтаре перед входом, они кому?» «Тебе». Но не обессудь, я порой брал оттуда пищу, особенно если охота не задавалась. — Мне? — растерялся Итан так, что аж притормозил ложку. — В каком смысле? После того, как белых и зеленых драконов почти не осталось, красные, распаляемые своим монархом, стали третировать людские поселения. Они уничтожали скот, забирали жителей в рабство а красивых женщин в гаремы. Мир радуги погрузился в хаос, но и между красными не было единства. Между усобицей, грызня, дележ территорий, однако это продлилось недолго. Красный монарх, ставший полноправным королем мира, решил навести порядок. Он убил особенно бесчинствующих подданных и их потомство. Хотя и людские поселения, пытающиеся бунтовать и сопротивляться, выжег дотла. Магическая сила, ранее разделяемая на три великих рода, была практически поглощена им одним, но, кажется, она его и свела с ума. Хотя у красного монарха и раньше были все предпосылки. Зато среди людей зародилась легенда, что однажды в мир Радуги вернется Белый Лорд. Он восстановит равновесие, и везде наступят покой и благоденствие, как и много веков назад. Люди верят в тебя больше, чем в богов, а все подношения для того, чтобы приманить, ускорить появление Белого Лорда в этом мире. Но с чего вы взяли, что речь обо мне? А, погодите-ка, кажется, начинаю понимать, не из этой ли избушки растут корни у легенды?